Глава 7. Песнь рыцаря смерти. Морей был веселым и неумолкающим болтуном. Возможность смешаться с нежитью и охотиться, даже несмотря на зловоние, Если я расскажу об этом опыте в какой-то таверне, то стану действительно популярным. Вы когда-нибудь бывали в замке Ваннеса? Несмотря на то, что вид не отвечал, Морей вполне успешно продолжал разговаривать и сам с собой. «В замке Ваннаса есть много ресторанов, где готовят вкуснейшее блюдо. Если вид ним посетит это место, то не будет разочарован. К слову, э, как-то раз я встретил там одну даму по имени Кедриан, с которой вы стали довольно близки. Она рассказала мне много всего полезного. Эх, жаль, что я сейчас не могу туда вернуться». Морея без ом умолку рассказывал о местах, которые он посетил, странствуя по континенту. Витч считал, что в историях Морея может оказаться ценная информация, и пытался их запомнить. Но это было попросту невозможно, так как слова лились из него, словно настоящий поток. «Из-за войны на центральном континенте сейчас настоящий хаос», «Жёсткая Жест, конкуренция, даже среди бардов, которые, будучи зрителями, пишут тематические стихи и песни. Но я другой. Вместо всех этих утомительных войн мне по душе приключения наподобие этого. Стать частью чего-то захватывающего? Разве это не здорово?» Понимая, что он попросту не в силах остановить словесный поток морея, Виит из вежливости ответил «Да». «Я больше чем уверен, что у меня появится много завистников после того, как я расскажу о совместном приключении с Виеднимом. Кроме того, я становлюсь очень известным, даже просто продолжая выполнять задания «Бессмертного легиона». Да, игроки-некроманты частенько сотрудничали с телестанциями и выкладывали видео своих похождений в интернете». Так что это задание стало горячей темой для обсуждения. А если бы в сеть просочилась информация о том, что Маре и Виит объединились для совместной охоты, это вызвало бы настоящий бум. Хоть и не каждый игрок королевской дороги слышал о Море, но его имя все равно относилось к разряду наиболее узнаваемых. Песни, сочиненные Мореем, и видеоколлекция его приключений стали чрезвычайно популярными. Свободно здравствующий Барт Морей уже обладал достаточной квалификацией, чтобы загружать свои видео в зал славы и являлся востребованной фигурой для телестанции. Ха, Ха. А какой тип женщин тебе нравится? Да. А какова специализация рыцаря смерти? Да. А ты в курсе, что церковь эмбеню чаще стала появляться и может вызвать настоящий хаос на континенте? Да. Наверное, охота на королевскую гидру принесла целое море удовольствия. Да. Отвечать на самые разнообразные вопросы было слегка утомительно, даже если ответы вееда Не соответствовали заданному вопросу, Морей просто смеялся, словно это было что-то очень забавным, и продолжал разговаривать. Наивный, полный энтузиазма и позитивный человек по имени Морей Стенпорт. Слушая его болтовню, вид привел нежить к монстрам. Ранее им уже доводилось сражаться вместе во время защиты каньона, Но непосредственная координация действий вместе с Мореем для Вида была впервые. Он неохотно смотрел видеоролики игроков, чьи классы не были связаны с боевыми, так что никогда не видел Морея в деле. А поэтому от Виида последовал вполне логичный вопрос. «Как ты собираешься сражаться?» «Я чувствую, что у тебя гораздо больше опыта в управлении нежити, чем у меня». Кроме того, рыцари смерти обладают выдающимися лидерскими способностями, так что я хочу передать тебе право на командование своей нежитью. А чем тогда займется Морейни? Раз я бард, то буду исполнять сольный концерт. Дзынь, вы получили право командовать нежитью Мореи. В армии марея не было много высокоранговой нежити. При этом элитной и королевской нежити не было вовсе, а общее количество мертвецов не превышало 200 единиц. По сравнению с другими некромантами, которые уже дошли до каньона, это был очень слабый показатель. Вперед! В то время как Виит, излучая темную ауру, продвигался вперед вместе со своими скелетами, рыцарями смерти и дулаханами, Позади него начала играть музыка. Это был тяжелый, величественный звук. виолончели, Прошу прощения. Виолы. Дзынь. Вы услышали реквием. Во время прослушивания музыки все типы восстановлений увеличиваются на 43%. Физические способности увеличиваются на 21%. Каждое успешное проведенное сражение принесет вам на 7% больше опыта и славы. Боевой дух нежити увеличился. Увеличились ваши лидерские способности. Если музыка остановится, боевой дух резко упадет, а все эффекты исчезнут. Так как у вас высокое значение искусства, то время э, во время прослушивания Музыкального произведения вы получаете дополнительно 25% ко всем эффектам. Когда Морей начал играть на виоле, из его музыкального инструмента начал литься яркий золотистый свет, настолько благородного оттенка, словно активировалось божественное заклинание. Морей самозабвенно продолжал играть. Блестящие движения смычка производили страстную музыку, которая разпаляла бы любое сердце. Его выступление удивляло, восхищало и обескураживало. Морей полностью доказал, что его репутация как лучшего барда это настоящая правда. К несчастью его слушателям оказался вид. Выступление Морея в любом месте собрало бы целую толпу людей. Благодарных за возможность послушать такую необыкновенную музыку, но, к сожалению, Вид не был обычным человеком. О, это слишком шумно! У Вида было предвзятое отношение к хорошей музыке. Она либо его отвлекала, либо вгоняла в сонливость и заставляла клевать носом. «А-а-а! убить первым того, кто шумит! Вид был не единственный, кто так думал. На звук начали сбегаться даже монстры. Каждый зверь в этом районе выбрал своей первоначальной целью именно марея А поскольку его музыка давала внушительные бонусы для союзников, это очень раздражало монстров. Вид, борясь с дремотой, выкрикнул. «Скелеты! Приготовиться к дальней атаке! Рыцари смерти и дулаханы! Растянуться в две линии! Не отступать!» Рыцари Смерти и Дулаханы выстроились в два ряда, готовясь столкнуться с монстрами. В атаку! Вперед! Ни шагу назад! Вид относился к нежити как к расходному материалу, а потому без малейших сомнений кинул их в бой. Сколько бы монстров ни пришло, не сдавать позиции, сражаться на своем месте и двигаться только вперед. Вид же сражался на самой передней линии, Он не только сдерживал натиск противника, но и лично вел свою нежить в атаку. Из-за спин Дулаханов и рыцари смерти скелеты-лучники забрасывали монстров костями и стрелами. Разрушительная сила нежити постепенно сокрушила рой монстров. Армии Вида не нужно было гоняться за своим врагом, а поскольку битва велась в тесном пространстве, неуклюжим скелетам можно было не беспокоиться о точности. Цинь, благодаря сражению, в котором ломаются даже кости, уровень рыцарей смерти повысился. Когда нежить удавалось пережить тяжелейшие битвы, у нее поднимались уровни и характеристики. Продвигаемся еще глубже! вид вместе с Мореем вошел в сердце гор, кишащих монстрами. Как только в глубокой ночи настала Начала играть музыка Морея, орды монстров стали вылазить из своих нор и выпрыгивать из-за деревьев. Победа далась непросто, а в живых осталась лишь половина нежити. Однако новость об их доблести быстро разошлась по всему бессмертному легиону, а Вид получил право командовать еще большим количеством нежити. Опыт, предметы и беспощадные атаки – Такова была методика командования нежитью вида. Казалось, сотрудничество с бардом было не таким уж плохим. Все равно барды в групповой охоте не такие уж и эффективные. Как правило, для зачистки подземелий собирались группы из пяти-шести человек с четким распределением ролей каждого. Именно по этой причине скульптору, барду и танцовщице было тяжело найти себе группу, ведь для наибольшей эффективности предпочтение отдавалось лишь самым необходимым классам. Но в больших боях присутствие барда было просто необходимо. Справившись со всеми порученными заданиями, Вииду официально была предоставлена возможность руководить двумя тысячами мертвецов. Рыцарь смерти комендант. Теперь Виид мог отправить запрос в бессмертный регион для получения низкоранговой нежити, которую он мог использовать в своих целях. Со временем, когда слухи о его славе и боевых подвигах распространились еще больше, он мог бы получить и более высокоранговую нежить. По сравнению с другими игроками-некромантами, которым необходимо было оттачивать свои магические навыки, все, что требовалось от бойцов ближнего боя – это сражать, сражаться и побеждать. Вперед! Там врагов еще больше! При поддержке нежити вид без малейших колебаний вошел в логово монстров, которые раньше не осмелился бы посетить. «Сражайтесь!» Ему было совершенно плевать, умрет нежить или нет. Только масштабные бои могли принести, принести ему больше опыта и трофеев. Так что не было ни одной причины медлить или даже проявлять нерешительность. Даже если мы проиграем, я просто могу убежать. Что важно, в таком случае ему не грозили ни штрафы, ни понижение в ранге, ни падение славы. Таким образом, первоочередной задачей вида стала инициация крупных сражений. в бесконечных боях его уровень поднялся до 396, а вскоре вплотную приблизился и к 397 он бросался в самые без... безумные бои ведя за собой свою нежить и получая внушительное количество очков опыта Дзынь вы получили титул великий командир нежити человек, который одержал победу во множестве невообразимых сражений. Вы внушаете настоящий ужас нежити, заставляя ее покорно бросаться в бой. Лидерство увеличилось на 5, удача увеличилась на 5. Ваши командирские способности по отношению к нежити увеличились на 21%. Иногда во время игры на своем музыкальном инструменте Марей наблюдал за действиями Вида. О, слухи верны, он действительно хорошо дерется. Такова была его оценка после первого боя, когда монстры выбрали его в качестве первой очередной цели. Марей сумел высоко оценить действия Вида, который не бегал в замешательстве и справился с задачей. Однако его оценка изменилась после нескольких последующих бит. «Да, вид и правда бог войны, он сражается просто великолепно!» «Мой опыт продолжает так быстро расти! Какой метод он использует, чтобы ускорить получение опыта? Нет, ну когда он только успевает убивать столько монстров? Неужели нежить можно заставить так повиноваться, словно они кроткие овцы?» Даже когда Виит был новичком, его боевые характеристики уже были выше, чем у других игроков, которые были одного с ним уровня. Благодаря высокому текущему значению навыков и увеличенным характеристикам происходило настоящее неравенство – А что не, не переставало удивлять Морея, так это скорость его охоты. Виит собирал кучу монстров и выстраивал тактику нападения на них так, словно перечитал сотню военных учебников. Под его началом рыцари смерти обзавелись фантомными лошадьми. Виит вел их за собой, проникая вглубь скопления монстров и разделяя их на части. Тем временем подразделение скелетов ввело сконцентрированный огонь стрелами, костями и заклинаниями. Виит не был зациклен на какой-то одной схеме, но использовал разнообразные приемы и тактики, что свидетельствовало о его немалых познаниях в самых разных сферах. Как правило, другие люди вступали в бой, лишь когда обладали гарантированными шансами на успех, но Виит использовал. Испытывал самые разные подходы для выявления наиболее подходящей стратегии. А затем яростно бросался в бой. Случались битвы, в которых даже мары не хотел участвовать. Ого-го-го, здесь у нас точно нет ни единого шанса на победу. Однако Виит продолжал вести за собой нежить и демонстрировал отличные управленческие способности. Помеждал. Эти бои были особенно великолепны и автоматически вызывали желание поздравить его с успехом. Затем, пополнив ряды нежити, Виит ступал в бой еще с большим количеством монстров. «О, это действительно невозможно!» Они потеряли много мертвецов, и даже Виит серьезно пострадал, но так или иначе была... победа была за ними. Сражаясь, выживая и побеждая, они становились сильнее. После этого им предстояло сражение, которое просто нарушало здравый смысл в понимании Морея и вызвало у него навязчивые идеи. Что ж, теперь это точно самоубийство. Группа огромных монстров. Не то чтобы у Морея не было сердца, когда он решил не останавливать Вида. Он лишь хотел посмотреть, как будет сражаться бог войны, и продолжал следовать за ним. После боя, который длился целый день, и постоянного пребывания на волосок от смерти, Виис все-таки вырвал победу. С этими сверхинтенсивными сражениями ничто не могло сравниться, и даже несмотря на помощь Марея, выжило всего восемь рыцарей смерти. После этого боя Морей стал чувствовать, что видит не просто человек. Как Барт, он видел множество сражений, но никто и никогда при нем еще не сражался на грани, ставя на кон абсолютно все. Морею пришлось задействовать все свои способности, чтобы выдержать этот поединок, и в результате им все-таки удалось одержать верх. Мало того, что они получили тонны трофеев, но и обрели возможность поднять павших монстров кажется, в качестве нежити. Остаток вакантных мест Вид заполнил рекрутами из бессмертного легиона и вместе с выжившими рыцарями смерти вернулся в охотничьи угодья. Теперь Морей знал, в чем заключается причина того, почему Вид настолько силен и получает высокие похвалы от людей. Да, вот почему он такой сильный. Если брать... Условные обозначения, то, обладая силой равной десяти, разумнее всего сражаться с противником, у которого сила равна семи. Но Виит, имея в своем распоряжении лишь десять, вступал в бой против одиннадцать, двенадцать, а иногда даже пятнадцать. Максимальная сосредоточенность, лидерство и правильные решения, которые заставляли Морея временами даже забывать ноты. Виит ловко двигался и побеждал, Вот почему он мог выиграть у пятнадцати всего лишь при своей десяти. Превосходные решения и ведение боя до последнего позволяли им вступать против куда более сильного противника. «Из всех, кого я видел, у Вида действительно лучшее суждение». Морей начал проникаться симпатией. Ему было жаль некромантов. Он был убежден, что если бы они вступили в соперничество с Виидом, то никогда бы не смогли выиграть. Дзин. За наград... В награду за успешное прохождение задания вы получили право командовать восьмью тысячами единицы нежити. Ваш текущий ранг рыцарь смерти командор. Вид... Ранг Виида существенно поднялся. Изменились даже его экипировка и питомец. К новой должности прилагались кованая броня демона и башмаки опустошителя. Эти наградные предметы могли носить лишь избранные рыцари смерти. Ванхок явно захочет эти вещи. Но сейчас вид не вызывал ни Ванхока, ни Торита. Когда-то оба его подчиненных были связаны с Бессмертным легионом. Так что он не знал, что произойдет, если он призовет их сюда. «Ко мне!» С неба послышался отвратительный скрик, и на землю спустилась горгулья. Виит и рыцари смерти преобразовали своих призрачных лошадей и теперь были в состоянии разъезжать на костяных горгульях. Обычно нежити было велено биться на земле а рыцарям смерти сражаться в воздухе. В свою очередь, каждый скелет стал элитным, с отметками на черепах в виде трех-четырех мечей. Охотиться, безусловно, весело. Морей едва поспевал следовать за ними, сочинять композиции и выступать не единственное, что умели делать барды, Они путешествовали, посещали опасные подземелья и проходили через многочисленные сражения. Но с Виидом у него в голове то и дело крутились мысли о небольших перерывах. Эта область захва... зачищена. Поехали дальше. Может, перед тем, как отправимся дальше, сделаем небольшой привал? Мы сражались почти два дня напролет. Я только что уже достаточно отдохнул. Это как? Ну, я севнул два раза. Если это был перерыв, то тогда, наверное, кратковременная обеденная пауза считалась бы отпуском. В других местах осталось еще много монстров, так что у нас нет времени задерживаться. Поскольку у нежити была бесконечная живучесть, им не нужно было питаться, Вид вел их через бесконечное количество сражений. Проходя через все новые и новые бои, Мария чувствовала, что подразделение вида становится все сильнее и сильнее. Пройдя через отчаянные сражения и одержав в них победы, рыцари смерти стали невероятно мощными. Выживая в битвах на пределе своих способностей, их боевые навыки росли в геометрической прогрессии. Благодаря рыцарям, рыцарям смерти, общая сила нежити стала по настоящему удивительной и даже если бы они попали в опасную ситуацию или в окружении монстров они смогли бы продержаться в течение длительного периода поскольку получили дополнительную защиту этот отряд нежити был и вправду лучшим внезапно ффеда маре и других охотящихся игроков окружили ворны вручив им по клочку бумаги. Там значилось описание нового задания. День, Монстры равнин. Наталии. Едва ли э, неподалеку есть достаточно большие группы монстров, способные бросить вызов бессмертному легиону. Но последние оставшиеся монстры объединили свои силы и следуют по направлению к равнинам Наталии. Если... За четыре дня вы сможете оттеснить их. Вам будет предоставлена возможность посетить главный лагерь Бессмертного легиона и встретиться с королем нежити Беракеном Деморфом. Кроме того, рыцарь смерти сможет взойти на последнюю ступень своего развития. По истечению четырех дней нежить будет остозвана, а задание уже нельзя будет завершить. Уровень сложности – А. Награда «Новый ранг». Заклинание призыва нежити. Ограничение только для нежити. Время выполнение задания ограничено. Повторная возможность прохождения задания отсутствует. Задание, предполагающее сотрудничество между некромантами. Оно было последним в цепочке перед входом непосредственно в «Бессмертный легион».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 «Моя голова, совсем забыл, в какой руке я ее держал, в левой или в правой?» «Нежить построиться в ряд! За великого Берекена. Когда они подошли к месту, то увидели там просто невероятное количество нежити. Некоторые некроманты предпочитали вызывать для сражения только высокоранговую нежить. Однако большая часть игроков мыслила по-другому. Они считали, что намного безопаснее сражаться щедро забрасывая врагов проклятиями и ордами простых скелетов и зомби. Таким образом, каждый из некромантов привел сюда от нескольких сотен до двух тысяч мертвецов. Они либо вызывали их сами, либо запрашивали как подкрепление у бессмертного легиона. Для Морея это был действительно новый опыт, поскольку вокруг собралось нежить всех мастей и видов. «Их как минимум сто тысяч!» Виит приказал своему подразделению скелетов построиться плотным квадратом. Поскольку места здесь было мало, он решил использовать именно такой метод. Это выглядит чем-то большим, нежели есть на самом деле. Некроманты притащили сюда всех мертвецов, каких только смогли. Так что эту местность вполне можно было назвать миром нежити. Однако... Как только армия Вида подошла ближе, остальные мертвецы отступили назад. Рыцарь смерти, десятки раз побеждавший саму смерть, распространял вокруг свою подавляющую ауру, нагоняя на другую нежить сущий ужас, от чего они хотели спрятаться или уйти по своим делам. Некоторые из рыцарей смерти, принадлежавшие к подразделению Вида, следовали за ним верхом на горгульях. Глаза у всех некромантов были прикованы к Вииду, величественно проходящему к ним в облике рыцаря смерти. Что это? Эти двое мужчин действительно возглавляют всю эту нежить? На текущий момент у Виида с Мореем в совместном подчинении насчитывалось около 9600 мертвецов. Вид мог бы командовать и большим количеством нежити, благодаря своему рангу, лидерству и харизме. Но для эффективного руководства он решил не злоупотреблять своими способностями. Однако в глаза некромантов он вел действительно большое войско. Сколько же их? Так много рыцарей смерти и всевозможные дулаханы со скелетами. Этот отряд и отрядом не назовёшь, это настоящая армия нежити. Если бы только у нас была такая армия, может, нам стоило выбрать воинский класс? Глядя на Виида, многие игроки пожалели о своём прошлом выборе. Они не могли скрыть своей зависти, смотря на приближающегося Маре и Виида. «Здравствуйте!» Хериан заметила их первой и, пер... и поздоровалась. Виита осмотрелся и увидел, что экипировка Хериан, Отома и Грузета существенно изменилась, а у некоторых на руках появились хрустальные шары. Он даже не мог опознать кое-какое обмундирование. Должно быть, они тоже все хорошо постарались. Так или иначе, текущее задание было дано не только Вииту и каждый из них делал все возможное для своего роста. На данный момент некроманты собирались в каньоне, намереваясь дождаться еще нескольких, а затем выдвинуться к равнинам Натальи. «Сейчас нас 58. Мы решили дождаться остальных семи и выходить», коротко обрисовала ситуацию Хэриан. Из деревни Капоя прибыло всего 65 некромантов. Объединенные войска – 65 игроков-некромантов. Все эти люди были достаточно высоких уровней, а общая численность их нежити могла рассматриваться как относительно крупная армия. За несколько дней Забрин продвинулся до каньона и начал в нем охотиться – Обладая наилучшей экипировкой, иногда он преподносил подарки и своим коллегам-некромантам, с которыми вместе охотился. «Вот, тут несколько предметов, которые были у меня в запасе. Пожалуйста, возьмите их!» «Что вы, это слишком много!» Независимо от того, насколько полезными были для них эти предметы, игроки-некроманты с трудом сближались с кем-то и еще реже получали от них что-то бесплатно. Так что не отказывались от них. Все нормально. Моя гильдия часто раздает такие предметы. Она очень уважает некромантов. У меня есть и другие предметы, которые здесь будут кстати. С помощью бесплатных предметов у, у него легко получалось стираться в доверие к другим игрокам. Некроманты чаще... Остальных классов были вне гильдии, так что Забрин не спеша обрабатывал одного за другим, делая из них своих союзников. Так, с этим все в порядке. Рассказывая о себе во время охоты или добавляясь друзья, некроманты полностью раскрывали свои личности. Некоторые же и не скрывали себя, будучи до... достаточно известными на Версальском континенте. Обычные игроки были в шоке, когда случайно натыкались на некромантов, охотившихся в лесу или в горах. Для многих увидеть некроманта в деле было в новинку, так что игроки часто записывали сцены такого рода и загружали их в интернет. Таким образом, Забрин отсеял всех, кого смог идентифицировать. Однако ему было трудно раскрыть личности тех людей, которые охотились сами по себе. «Нужно будет посмотреть на тех семерых, которые должны подойти». Он уже проследил за Дженой, Отомом, Бохромом, Хэрен, Вареной, Гашу и выяснил, что все они были как минимум 390-х уровней. А Джена, Хэрен и Отом и вовсе выше, чем трехсотого. Эти игроки были прекрасными магами перед тем, как решили стать некромантами. Но когда они изменили свой класс, то их магические навыки сильно ослабли, им, не было... им нужно было заново обучаться заклинаниям. Но изучение черной магии и призыва нежити вступало в конфликт с первоначальными навыками и существенно ослабляло их базовые магические способности – Таким образом, взять профессию некроманта было далеко не простым решением, ведь, по сути, приходилось начинать все сначала, однако их мастерство проклятий и навыки призыва нежити неуклонно росли. «Если мне удастся переманить их в гильдию Гермес, это будет зачтено как огромное достижение». Забрин продолжал шпионить, терпеливо ожидая подходящей возможности. Все эти люди станут членами гильдии Гермес. Если все эти люди станут членами гир... гильдии Гермес, то при... признают Забрина, и он сможет следовать за ними. А объединившись с этими высокоуровневыми некромантами, у него появится шанс взять новые уровни, получить славу и новые заклинания. Заручившись благосклонностью всех, До кого смог добраться Забрин и остальные игроки получили задание о равнинах Наталии. А затем намного позже появился визит с Мореем и целой армией нежити. Даже сильная нежить старалась убраться подальше от внушающих трепет рыцарей смерти верхом на горгульях. Сила этих смертельно опасных созданий, летающих вокруг пешей нежити, выглядела сверх обычного а может быть ви среди них двое новоприбывших были неопознанными игроками осталось еще пятеро которые оставались под подозрением но у них было недостаточное количество нежити в любом случае я должен сообщить об этом забрин послал э, сообщение в гильдию гермес и полону о начале задания «Монстры равнин Натальи», о подозрительном человеке, который мог быть видом, и о том, что Джена и Отом не состоят ни в одной из гильдий.